Гоблин и Каин. Чехов. Первое дело. Глава первая. Выпуск. Утро началось паршиво. Я чуть было не проспал, решив отключить сработавший будильник и поспать еще пять минуточек. Эта идея едва не обернулась трагедией. «Павел Филиппович...» «Вы решили без уважительной причины пропустить торжественную речь о вручении аттестата?» — послышался холодный голос Софьи Яковлевны. Я с трудом открыл глаза и сел на кровати. Моя дрожайшая и горячо любимая бабушка уже стояла в комнате и грозно взирала на меня. Тяжело вздохнул. По старой традиции в ночь перед вручением аттестатов студенты разъезжались по домам за исключением воспитанников приютов, в котором империя не выделила государственное жилье. Добираться до учебного корпуса от общежития Первого императорского лицея, где я обитал все время обучения, было куда ближе и быстрее. «Уже встаю», — заверил я бабушку. Женщина кивнула и вышла. Я же скинул одеяло, добрался до ванной, привел себя в порядок, быстро оделся в форму лицеиста и покинул комнату. Чехова уже ожидала меня за столом гостиной. Перед Софьей Яковлевной стояла чашка с чаем. Рядом, на краю столешницы, лежала стопка свежих газет. Заметив меня, она поджала губы и строго произнесла. «Мастер Чехов, разве можно опаздывать на торжественную часть?» «Очень не хотелось бы слушать речь директора», — честно ответил я, садясь за стол. Налил себе чай. «Мастер Вяземский примерно час будет вещать о величии нашего заведения, знаменитых выпускниках, на которых надо равняться, про открытые дороги в жизни и прочее». Княгиня сделала глоток из своей чашки и ответила. «Ну, история учебного заведения очень важна, а выпускники лицея и правда занимают многие высокие посты». «Я знаю про это из прессы», — произнес я и быстро закончил завтрак. Бабушка критически осмотрела меня, затем встала из-за стола, подошла и поправила узел галстука. Вот теперь можешь идти, довольно заключила она. Машина уже подана. Спасибо, поблагодарил я Софью Яковлевну. Женщина улыбнулась. После вручения ты едешь с друзьями? уточнила она. Я кивнул, добавил. И постараюсь найти дом в городе, чтобы открыть офис. Бабушка тяжело вздохнула. «Ты совсем не бережешь отца. Две недели он был сам не свой от горя, когда узнал, что ты решил стать адвокатом. Даже хотел вычеркнуть тебя из завещания». «Он желает сделать это с тех пор, как во мне открылась темная сила», — беспечно ответил я. «Ну, все же не попадайся ему на глаза в ближайшее время», попросила бабушка. «Иначе один из вас точно уедет на каторгу, а второй пополнит холодным телом семейный склеп». Старому повезет меньше. Ты ведь поднимешь его и будешь ежедневно прикать в произошедшем, — ответил ей, взглянул на циферблат наручных часов и обнял бабушку. — Все, мне пора. — Беги. Софья Яковлевна улыбнулась и проводила меня до двери. Машина уже ждала у крыльца. Задняя дверь была распахнута, и я устроился на диванчике. Водитель занял место за рулем, завел двигатель, и машина выехала с территории чтобы уже через несколько сотен метров попасть в пробку. Я застонал, глядя на ряд автомобилей. Если так начинается утро, боюсь представить, что ждет меня днем. К учебному корпусу машина прибыла с небольшим опозданием. Полицеисты выстроились у недавно сколоченной трибуны, с которой Вяземский что-то торжественно вещал. «Спасибо», — поблагодарил я водителя и вышел из авто. — Вас ждать, мастер Чехов? — осведомился слуга, но я покачал головой. — Нет, после вручения у меня еще будут дела. Мужчина усмехнулся, прекрасно понимая, какие именно дела меня ждут. Я захлопнул дверь, и машина выехала на дорогу. Я же направился к корпусу. Идти через главный вход было самоубийством. Я даже представил, как Вяземский прерывает речь и десять минут строго отчитывает нерадио лицеиста, который опоздал на торжественную часть. А остальные смотрят на меня и улыбаются, довольные тем, что некромант Чехов получил выговор. Но был еще один путь. Я свернул за учебное заведение, обошел корпус и вышел к общежитию, откуда к лицею выводила еще одна дорога. Она вела к библиотечному крылу, откуда можно попытаться незаметно влиться в ряды выпускников. Я осторожно открыл калитку и оказался у крыльца библиотечного крыла. Я провел пальцами по волосам, приглаживая пряди, вышел из арки и зашагал к главному корпусу, возле которого собрались лицеисты и преподаватели. Прошел через библиотечное крыло и осторожно вклинился в строй. Никто не заметил отсутствия нескольких парней, уж тем более моего появления. Бросил короткий взгляд на циферблат наручных часов. До конца торжественной скучной части оставалось еще 10 бесконечно долгих минут. Но Вяземский любил громкие слова, и речь могла затянуться на неопределенный срок. Сегодня всем повезло, и директор уложился в отведенное время. Кажется, он и сам не понял, как так вышло. Но в конце речи пожелал удачи выпускникам, и все радостно захлопали. Началось вручение дипломов. «Павел Филиппович Чехов!» Голос Вяземского вырвал меня из раздумий, и я вышел из строя. В толпе лицеистов послышались шепотки. Словно бы я встревожил спящий серпентарий. В спину сверлили недобрые взгляды, но я к этому уже привык. Спокойно поднялся по ступеням, вышел на помост, забрал аттестат и пожал руку Вяземскому. Фотограф несколько раз щелкнул кнопкой фотоаппарата, чтобы запечатлеть этот момент для истории. А я спустился с аттестатом, Чекани шаг и встал в строй. Прощай, юридический лицей. Впереди год практики для закрепления полученных знаний под присмотром куратора, само собой, а потом меня зачислят в Петербургский имперский институт». Выдача аттестатов завершилась. Директор, изрядно устав от происходящего, коротко попрощался и сошел с постамента, чтобы направиться в сторону столовой. А лицеисты потянулись к выходу. Я подождал, пока схлынет толпа, и направился к воротам. «Чехов!» — я остановился. Обернулся. Меня окликнул Алексей Суворов, один из немногочисленных товарищей еще по гимназии. Ну, поздравляю, братец. Парень нагнал меня, дружески хлопнул по плечу. Благодарствую Алексей Михайлович», — ответил я, — «прими ты и поздравления». Мы направились по мощенной тротуарной плиткой дорожке. Долговязый приятель подстроился под мой шаг, чтобы мне не пришлось торопиться. «Наконец-то свобода!» — с облегчением выдохнул Суворов. «Впереди лето, кабаки, девочки!» И практика резонно добавил я. «Ну, практика не работа», — философски ответил приятель. «На практике расслабиться можно. Кстати, ты куда пойдешь? К отцу?» «Мое общение с папенькой больше напоминает вооруженное перемирие», — покачал головой я. «С чего бы?» «Не хочу стать таким, как он, поэтому решил попробовать себя по другую сторону баррикад» испытать себя в защите прав и свобод граждан империи. «Адвокатом?» — искренне удивился Алексей. «Представляю, как отреагировал на эту новость твой отец». Я усмехнулся. «Не, ты даже не представляешь». Мой отец, Филипп Петрович Чехов, занимал пост начальника следствия охранного отделения. Высшая должность в охранке. И путь к этому был сложный тернист. Да и выпал он на времена смуты, когда у соскорея было чуть больше полномочий. А еще папенька считал адвокатов кем-то вроде тараканов, которые затягивают процессы и всячески мешают стражам правопорядка делать свою работу. Узнав о том, что единственный сын решил добровольно стать вредителем, родитель пришел в такую ярость, что пришлось мне бежать из дома, куда я приехал погостить на каникулы. «Ну ты даешь, братец», — Суворов покачал головой, но в голосе товарища я услышал нотки одобрения. Я понимал, что другу нравится протест, к которому он сам не был готов. «А ты идешь в кабинет отца?» — спросил я. «Нет, батюшка договорился о том, чтобы я попал на практику к другу нашей семьи, Лаврентию Аркадьевичу Воронову». «В городскую прокуратуру?» — уточнил я, и Суворов кивнул. «И именно, мой друг, так что теперь мы будем по разные стороны баррикад». «Надеюсь, нам доведется сойтись с тобой в суде», — усмехнулся я. «Проверим, кто лучше освоил ораторское мастерство». «А проигравший ставит победителю выпивку в кабаке», — добавил Алексей. «Идет», — согласился я. «Кто проставляется?» — Послышался рядом веселый девичий голос. «О, госпожа Белова», — откликнулся Алексей, когда девушка поравнялась с нами. «Что я вам сейчас расскажу, дорогая Алиса, вы не поверите!» — Заинтриговали, Алексей Михайлович, — ответил наша спутница и с интересом посмотрела на него. Девушка была миловидной, но не слишком яркой. Однако я замечал, что она пудрит щеки, чтобы скрыть приятный румянец, а волосы сворачивает в узел на затылке, что прибавляло ей пару лет. Думаю, что она делала это намеренно, чтобы не вызывать завистью подруг. Парень замялся, покосился на меня, и я кивнул, мол, давай. Суворов набрал в грудь побольше воздуха и выпалил. «Нашего хорошего друга Павла Филипповича, скорее всего, уже вычеркнули завещание, а все потому, что младший Чехов решил строить карьеру адвоката!» Белова обернулась, улыбнулась и прокомментировала. «Вот как! Весьма смелый ход!» Я только развел руками и повторил. «Уже давно решил стать законником и защищать права граждан империи в суде. А ты?» Займешь должность юриста в одной из компаний отца?» Алиса покачала головой. «Нет, семья решила, что я пойду на государеву службу, поэтому меня определили в сыскной отдел жандармерии». Я понятливо кивнул. «В принципе, логично. Отец Алиса, Александр Белов, был весьма обеспеченным промышленником, но не имел дворянского титула. Был выходцем из бастардов, поэтому семья решила, что пора получить герб». И, возможно, за 10 лет службы Беловой будет пожалован титул. Не без помощи отца, само собой. Связи и деньги могли решить в империи многие вопросы. Похвально Алиса Александровна, одобрил Алексей. Девушка зарделась, будто и впрямь засмущалась от такой похвалы. Мне всегда казалось, что Белова умеет быть беззащитной и милой, когда сама того пожелает. Мы вышли на Михайловский проспект, по которому прогуливались люди. Здесь вышагивали ведомые экскурсоводами туристические группы. Слышался гомон и смех. Это был центральный проспект города. За спиной осталась станция метро имени адмирала Нахимова, неподалеку от которой располагался наш лицей студенческий городок. Справа от нас, в отдалении, блестели на солнце купола собора Святого Луки. А дальше, за широкой лентой реки, выселся шпиль военно-морской академии. Мы свернули налево и по проспекту двинули в сторону Старого прикона, пятейного заведения, расположенного в паре кварталов. В Туманном городе все сложнее становилось найти годное место для отдыха от трудов праведных. Почти в каждом собирались либо туристы с восторженными рожами, либо местная толерантная элита с выбритыми бровями. В этом же заведении было приемлемо. Кабак вот-вот должен был открыться, она нам не терпелось отметить окончание лицея. Мы пересекли конный мост, постаменты которого украшали статуи укращения коней, и свернули направо к улице Нахимовцев. И вскоре вышли к дому, на торце которого красовалась вывеска с зеленым человечком в высокой шляпе. — А вот и наш любимый пап! — пропел Алексей, когда мы поднялись по ступеням. Парень потянул на себя дверь, которая пронзительно заскрипела. Мы вошли в просторный зал, который по причине раннего времени был еще пуст. — Здрав, будь, Матвей! — поприветствовал Алексей Бармана и сел за стойку, забравшись на высокий стул. — И вам доброго дня, мастера! — ответил улыбчивый мужчина. — Вам, как всегда! Суворов кивнул, и Барман поставил на стойку три полных стакана. Два с темным напитком, один со светлым, который любила Алиса. Хитро уточнил. — Вас можно поздравить, господа! Алексей сделал большой глоток и кивнул. — — Да, перед тобой сидят три специалиста в области права. Матвей взял пузатую кружку и принялся натирать ее льняной салфеткой. — Тогда первая порция за счет заведения, господа. Поздравляю. — благодарствую, ответила за всех Алиса. — Впереди еще практика, — заметил я и сделал глоток. Пена оставалась на стенках бокала с нежными хлопьями. Здесь его подавали неразбавленным, терким, с горьковатым привкусом. Именно таким, как я люблю. И ведение дневника, а затем по итогу поступления в имперский университет. «Учение свет», — ответил Матвей с доброй усмешкой. Алексей сделал еще глоток и обернулся ко мне. «Хочешь идти в коллегию или откроешь частную практику?» По своду законов империи выпускник-специалист мог работать либо в коллегии, либо под четким надзором куратора от палаты адвокатов. И практиковать специалисту позволяли в основном только с простолюдинами при дежурствах, которое оплачивало Министерство юстиции. Но ни одна коллегия в городе не решилась взять меня в свои ряды. Сыграла роль моя темная натура. «Частную, под надзором куратора из палаты адвокатов Петербурга», — ответил я. «Дела по распределению и дежурство», — протянула Алиса, которая устроилась рядом со мной. «Романтика!» — Низкооплачиваемый, от Министерства юстиции, — поддакнул Суворов. Я только пожал плечами и заметил. — Таков путь? — Думаю, у Чехова есть небольшая заначка на черный день, — хмыкнул Белова. — Так ведь? Она с любопытством взглянула на меня, ожидая ответа. Врать не было смысла, поэтому я кивнул. Моя любимая бабушка дала мне немного денег, чтобы встать на ноги. — Хитро, — оценила Белова. — Уже нашел помещение под офис? Я покачал головой. «Пока еще нет». «Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор, мастера», произнес Матвей, сорвал с пробковой доски между полок листок бумаги. «Моя сестра сдает дом в старом городе. На первом этаже была лавка, на втором — жилые помещения. Если вам надобно...» «Надобно!» — поспешно воскликнул я, посмотрев на адрес, на нацарапанный карандашом на клочке бумаги. Бармен учтиво кивнул. «Сейчас уточню детали, мало ли». Он отошел от стойки, достал из кармана телефон. Я едва усидел на месте, осознав, что и не ждал такой удачи. «Ну вот, не зря пришли», — довольно отметила Белова. За спиной хлопнула входная дверь, а затем послышался насмешливый голос. «А, смотреть, кто здесь! Трупа Люба и его друзья!» «Или все-таки зря», — поспешно отозвалась помрачневшая Алиса. Голос был мне знаком. Да и шутка вполне привычная. Некроманты и вправду по-своему любят смерть и трупы. Я вернулся стакан на столешницу, обернулся. У входа стояли пятеро парней в форме Михайловского полка. Четверых из них я хорошо знал. Это был Сергей Минин, сын влиятельного чиновника, и его друзья из дворян рангом пониже. Мы были старыми знакомыми, и всегда наши встречи заканчивались безобразной дракой с переменным успехом. Иногда мы побеждали, иногда проигрывали и ложились отдохнуть на пол какого-нибудь кабака или городскую мостовую. Но если такое случалось, в следующей схватке мы неизменно брали реванш и уходили с поля боя, оставив противника лежать на земле. Настолько была сильна наша ненависть друг к другу. Я усмехнулся, молча рассматривая эту толпу. «Чего уставился?» — тут же вскинулся один из друзей Минина. «Я видел его впервые». Но, судя по гербу на куртке, это был младший сын графа Пожарского, который недавно прибился к этой компании. И теперь он пытался показать свою храбрость, чтобы снискать уважение новых друзей. «А ты что, задница императрицы, что на тебя смотреть нельзя?» Тут же уцепился я за призрачный повод. Пожарский аж почернел от злобы. Лицо парня пошло пятнами, он открывал и закрывал рот, не в силах вымолвить ни слова. Остальные из компании Минина переглядывались, то и дело косясь на своего нового друга и ожидая, чем же он ответит. Я же терпеливо отсчитывал секунды, пока Пожарский снова не обрел дар речи. «Следи за словами, труполюб!» — с яростью произнес Пожарский. Я удивленно поднял бровь. «Иначе что? Или мне придется тебя поколотить?» «Фу, как скверно вы воспитаны, Юрий Афанасьевич!» — Пожалуй, мне придется пожаловать с вашей бабушки на пробелы в воспитании. Этого хватило, чтобы Пожарский окончательно вышел из себя. Он повел ладонью, и над головой парня появились небольшие летающие огненные птички. И я поспешно вскочил со стула, указал рукой себе под ноги. «Вовремя — Вовремя! Птички завертелись над головой Пожарского в хороводе. Ярко засветились, впитывая силу и передавая ее бойцу и на ладони противника появился небольшой огненный шар, который оппонент метнул в меня. Но я уже был готов. Рядом со мной появилось несколько корявых пней, а по телу пробежала волна силы. В голове приятно зашумела эта эйфория. Я отреагировал вовремя, и передо мной из тумана вышел призрак, в который врезался фаербол. Миньон впитал в себя огненный шар и растворился. — Ваша сила опасна для заведения, мастер Пожарский, — спокойно ответил и предложил. — Может быть, продолжим наш разговор на улице? Пожарский опасливо покосился на один из корявых пней, и я заметил, как молодой аристократ побледнел. — Нет, мастер, если вы струсили, то просто скажите, никто не станет вас осуждать, — продолжил я. Лицо оппонента пошло красными пятнами. Он зло засопел, перевел взгляд с меня на расположившихся по обе стороны от меня Алексея и Алину. «Слишком много чести драться с тобой, труполюбом», — вмешиваясь в разговор, фыркнул Минин, все еще считая, что от повторения шуток становится лишь смешнее. «Вам сегодня крупно повезло». Парень повернулся к бармену, вышедшему из подсобки. «Прости, Матвей, но сегодня мы вынуждены откланяться. Не хотим отмечать окончание учебы рядом с...» Он не нашел ничего лучшего, чем опять выдать «любителям мертвечины. Я только поморщился и повелительно махнул рукой в сторону двери. — Да проваливайте, уже утомили, не надо оправдываться. Минин фыркнул, но ничего не ответил. Скорее всего, он просто взял на заметку и решил разобраться со мной при более удобном случае. Парни же развернулись и покинули кабак. — Прости за устроенную сцену, Матвей, — попросил я, возвращаясь за стойку. — Не, что вы, мастер Чехов, — успокоил меня мужчина и резонно заметил. Посетителей все равно пока еще нет. А вы и мастер Минин всегда оплачивали сломанную мебель и битую посуду. Драки между молодыми дворянами — обычное дело. В этом бармен был прав. После обретения силы прирожденного всегда тянуло на приключения, а подростковый возраст усиливал это неуемное желание. Особенно первые два года, когда сила кружила голову и сводила с ума, а молодые одаренные с трудом контролировали себя. Иногда семьям приходилось забирать своих чат из участка жандармерии чуть ли не каждый вечер, но убийства между дворянами не допускались. Если подросток совсем отбивался от рук, его приключения заканчивались убийствами или причинением тяжкого вреда, его силу ограничивали, а самого виновника изолировали от общества. Однако это была скорее крайняя мера, потому что такая изоляция могла сказаться на психике подростка, сделать его овощем, проще говоря, свести с ума. А получить в наследники семьи дурака никто не хотел, поэтому зачастую на похождения молодых аристократов закрывали глаза. Проблемы между семьями решали их главы. Матвей поставил на стойку еще три бокала, я поднял свой и торжественно объявил. «Моральная победа тоже в зачет, так что за победу!» Стекло со звоном столкнулось.